очень сердито говорил о пане Гурском. «Я сейчас в отпуске, и сам собой командую», — горячился Кудеяров. «Какой герой, а?» — пробосил вошедший вместе с Шариповым майор Рубцов. Вид у майора был действительно грозный. Плотный, тучный, на коротких ногах. Он, казалось, сразу же занял собой много места в комнате. Его большой, длинный, оседланный роговыми очками нос занимал почти половину узкого лица. Под кончиком носа торчали ровно подстриженные седоватые уськи. Из толстогубого рта раздавался громкий и редкий по густоте бас. «Герой, герой! Прямо Хасбулат! Коней взнуздал, в отпуск собрался скакать!» А ведь не представляет Соколик, что ему в раз можно крылышки подрезать. Кто его в отпуск-то направляет? Я или он сам себе хозяин? Забыл, Соколик, что я могу присесть за этот стол, написать две фразы. Отпуск, отложить, лейтенанта Кудьярова вернуть к исполнению служебных обязанностей. Вы, Зиновий Владимирович... «Никогда этого не сделаете», — вступилась Клавдия Федоровна. «Если этого потребуют интересы Красной Армии, я это непременно сделаю. И притом я должен руководствоваться принципиальными соображениями. Кроме всего прочего, я приглашен в посаженные отцы. А он что говорит?» «Что я от этого хазбулата слышу?» «Извините, товарищ майор, я просто...» «Немножко погорячился. Извините. Очень буду рад, если вы согласитесь быть позаженным отцом», — багровее заговорил Кудеяров, которого все время толкала в бок Клавдия Федоровна. «Вижу, как ты рад, вижу», — ворчал Зиновий Владимирович. «Ты бы хоть сокол для приличия орлицу-то свою показал, да представил», — продолжал майор, искоса посматривая на невесту. Худеяров взял смущенную Галину за руку и подвел к Рубцову. «Не знал я, дочка, что ты такая», — проговорил Рубцов, пожимая оторопевшей Галине руку. «За храбрость хвалю, одобряю. Ну, остальное потом скажу, потом». И больше, пока не сели за стол, Зиновий Владимирович не сказал молодым ни слова. Разговаривая с Шариповым, он был рассеян и задумчив. Только один раз пристально посмотрел на Галину. Клавдия Федоровна принесла свои туфли и платье учительницы Шуры, за которым пришлось ехать на машине майора Рубцова в бывшую усадьбу помещика Гурского. Все это она уговорила девушку надеть. Длинное белое платье так шло к смуглому лицу Галины, и так разительно изменила ее внешность, что вошедший Иван Магницкий сразу и не узнал девушку. — А вас там ищут, — запинаясь, — проговорил Магницкий, совсем не ожидавший встретить здесь Галину. — Вас Ганна кличет, а вы тут? — Извините, товарищ политрук, у меня до вас дело. Увидев Магницкого, Галина вздрогнула и невольно прижалась к спинке дивана. Ей почудилось, что вот сейчас откроется дверь, и с криком борвется мать. За ней появится отец, сурово на нее посмотрит и потребует, чтобы она шла сейчас же домой. При этой мысли даже и майор показался ей не таким уж грозным и строгим. Галина растерянно оглянулась. Костя ушел умываться, ушел и политрук Шарипов вместе с Иваном Магницким. В комнате остался только майор. Посапывая своим большущим носом, он крутил толстую папиросу, потом начал расспрашивать, что она умеет делать и чем может заняться, когда выйдет замуж. Галина немного успокоилась. Краснея и смущаясь, она рассказала майору, что умеет и жрать, и косить, и разводить цветы, и хорошо знает, как надо стряпать из картошки, белорусские лапуны. От ее ответов майор, как показалось Галине, подобрел. Вернулся Шарипов